Глава-сюрприз. Богохранимые пчелы. Наверняка многим грустно, когда аудиокнига подходит к концу. Для самых пытливых слушателей я припас небольшой сюрприз. Эта глава уже точно последняя, и повествует она про иконы и молитвы, связанные с пчелами. На Руси разведение пчел было таким же ответственным делом, как земледелие или скотоводство. Поэтому неудивительно, что существовали специальные учебники, посвященные этому вопросу, а также сборники молитв, в которых содержались прошения в пользу богохранимых пчел. Одна из этих молитв, найденная в Гомельском сборнике первой половины XIX века, пелась пчеловодами при выносе ульев на пасеку по весне. Замолите, святые Зосиме и Саватие, обо мне, рабе Божием, как пчел водить и за пчелами ходить. Господи, утверди моей пчеле лосиные роги, рысье ноги, лисью кротость, волчью смелость, медвежью силу. Как царь на царстве царствует, так бы моя пчела надо всею пчелою царствовала. Полети, моя пчела, в темные леса и в зеленые луга, «Заломи, моя пчела, с лесу вершину и травы цвету, понеси, моя пчела, ко мне, рабу Божию, в пасеку, и роись, моя пчела, отпускай роев и проройков, прививайся, моя пчела, ко мне, рабу Божьему, имя рек, и во веки веков. Аминь». Пчелы считались чистыми и добрыми созданиями. В русских преданиях пчелы спасли Христа от пятого гвоздя, который евреи и римляне хотели вонзить ему прямо в сердце. Одно из божьих насекомых село на грудь Спасителя, и палачи приняли пчелу за уже забитый гвоздь. Из воска делали свечи для литургии, что также считалось признаком близости насекомых к Богу. В белорусских рождественских колядках пчелиная матка отождествлялась с Богородицей. В местных деревнях даже были народные иконы с ульями под изображением святого Николая. Считалось, что ему тоже можно возводить молитвы о заступничестве над пчелами. «Молюсь тебе, Иисусу Христу, благослови выпустить дарованную тобою пчелу, которая молитвами святых Отец наших Зусимы и Саватия Соловецких чудотворцев и принесена ими из каменных гор со всем ее исправлением» и отдано великому святителю Николаю угоднику Божию, а великий угодник Божий Николай вручил православным христианам в дар». В целом на Руси защитниками пчел считались только святые засима и Савватий. 30 апреля праздновали день Зосимы-пчельника, который по преданию вместе со своим другом, преподобным Савватием, принес на Русь первую пчелу в набалдашнике посоха, по повелению самого Господа. В этот день во многих регионах, например, на Соловках, могли петь песни «Попаси за сим соловецкий пчелок стаями, роями, густыми медами», а также ставили на ульи образа святых. Считалось, что пчелиные попы отправляют им молебны. На иконах праведники, якобы принесшие в Россию традицию пчеловодства, нарисованы прямо на пасеке или благословляющими ульи, которые нередко выглядят как их собственные монашеские кельи в миниатюре, как на первой иконе, или даже как церковь. Иногда они держат их в руках, будто изображение монастыря, в котором жили. На Западе аналогичным святым считался Амвросий Медиоланский, которого, по легенде, в детстве выкормил медом пчелиный рой. Изображения Зосимы и Савватия, помещаемые в состав икон целебников, были необходимы для моления пчеловодов о умножении пчел и меду. Интересно, что на белорусских витковских иконах XVIII-XIX веков образы пчелиных святых находились рядом с угодниками, отвечающими за беременность, разрешение неплодства, избавление от блудной страсти и противодействие тому, Если возненавидит муж жену свою безвинно, какая же между ними могла быть связь? Оказывается, в народном сознании она была прямой. В фольклоре мы встречаем множество эротических песенок, обыгрывающих тему укуса пчелы в качестве метафоры брака или соития, причем иногда жало прямо отождествлялось с членом мужчины, причиняющим девушке боль при лишении девственности». «Кругленько-мохнатенько, на середке дыра, пихается туда». Или «Не ходи, девка, по саду, як догоню, як усяду, я такую моду маю, як усуну не вымаю». Ульи и целые пасеки появились на иконах и в духовных воззваниях не на пустом месте. Пчела в православном мире издавна была символом трудолюбивого человека, который собирает мудрость. Так называл себя святой Иоанн Дамаскин и многие другие праведники, составлявшие сборники духовных высказываний. Впоследствии эти книги были известны в Византии и на Руси под названием «Пчела», потому что как насекомые собирают самый сладкий нектар с цветов, так и монахи собирали глубочайшие и праведнейшие изречения. С пчелами была связана одна из величайших святынь православного мира – Кикская икона Богоматери. По преданию, она была написана самим евангелистом Лукой, а затем послана в Египет. В X веке из-за нападения Сарацин ее вывезли в Константинополь. Спустя век живущий на Кипре подвижник Исаия узрел в видении, что образ Богоматери должен быть перенесён из столицы на остров, в Кикос. Он сообщил императору, дочь которого тяжко заболела, что она выздоровеет, если только перевести икону в Кикос. Однако икона была столь дорога императору, что он долго откладывал перевозку, а затем и вовсе обманул старца. Приказал нарисовать точную копию иконы, а затем предложил Исаии выбрать между двумя – подлинником и настоящей, неотличимыми на вид. Монаху явилась Богородица и изрекла, на которую сядет пчела, та и есть подлинная». Исайя выбрал правильную икону, и в честь этого чуда символом Кикского монастыря стало усердная насекомое. В наше время часто появляются сообщения о чудесных иконах в пчелиных сотах. По преданию, когда-то афонский монах разместил в ульи вместо специальных рамок иконы. Когда он открыл улей спустя некоторое время, сотами была застроена вся поверхность икон, кроме ликов святых. Другая легенда утверждает – что икона Богородицы Вулья спасла его от вымирания, за что пчелы решили создать ей в благодарность медовый оклад. Теперь такие же эксперименты проводят православные пчеловоды по всей России. Конец книги. Текст читал Роман Волков. Аудиокнига озвучена в январе 2021 года в Wargthroms Studio. В Wargthroms Studio пусть звучат голоса в твоей голове.